Глава пятая. Стадо паршивых овец. Ошеломленный благоговением, брат Диас медленно повернулся, запрокинув голову и открыв рот. «Как красиво!» Часовня святой целесообразности была примерно в четыре раза выше, чем шире. Гулкий колодец из многоцветного мрамора, освещенный ангельскими лучами с купола высоко наверху. Резные ниши содержали скульптуры добродетелей в человеческом обличии. Стены были плотно раскрашены изображениями 77 главных святых и головокружительным ассортиментом младших. Порфировая кафедра с писанием на аналое, без права разочаровывать, учитывая расположение по центру собора, была усыпана драгоценными камнями. «Его кафедра», — осознал он, благоговейно тая в теплом сиянии удовлетворении. Его кафедра, в его часовне. Он никогда не был хорошим монахом, признаться честно, но в таком месте он справится». «Красивое тут местечко». Баптиста обняла его за плечи чересчур знакомой рукой и указала на фреску. «Этот святой Стефан — работа хаварайца». «Правда?» «Я его знала лично». «Святого Стефана?» «Хаварайца». Баптиста скромно откинула выбившийся локон, но он тут же упал обратно. «Как ты рисовал меня?» «Рисовал?» «Я тогда подрабатывала Фрейлиной, королевой Сицилии». «Ты кем?» «Он рисовал ее днем. Я была моделью по вечерам». Она наклонилась ближе и прошептала. «Хотел писать галышо «Э-э...» «Но я настояла, чтобы он не раздевался». Баптиста расхохоталась. Смех перешел в смешок, и смешок стих в неловкой тишине. Она промокнула глаза. «Он умер от сифилиса». «Ховарается?» «И вскоре после этого королева Сицилии». «Думайте, что хотите. Наверное, это картина у герцога Миланского». «Королева Сицилии?» «Не, так где я?» «Он был прекрасным человеком». «Герцог Миланский?» Фу, нет». «Он полное дерьмо. Я имела в виду хаварайца». Она рассматривала фреску святого Стефана, блаженно улыбающегося, пока зубастые эльфы расплющивали его яйца раскаленными щипцами. «Одна из тех по-настоящему чистых душ, которые изредка встречаются». «Мне так жаль это слышать. О его смерти, то есть, не о его чистой душе». Брат Диас воспользовался поводом выскользнуть из-под руки баптисты. Он много лет не был в таком близком контакте с женщиной, и в прошлый раз вышло совсем нехорошо. Он нежно положил руку на одну из нескольких десятков гигантских молитвенных свечей, по крайней мере вдвое его выше и толстых, как ствол дерева, гадая, сколько это могло стоить. Он уже одерживал невоспетые победы, ведя переговоры о контракте с торговцем свечами от имени своего монастыря, поэтому у него появилась разумная идея. «Действительно...» Красивая часовня. Гордыня не входила в число 12 добродетелей, но после того, как его так долго мариновали в позоре, трудно было не представлять лица своих так называемых братьев в трапезной, услышавших эту новость. Викарий? Роскошной и уникальной часовни? Внутри небесного дворца? Он представил чудовищный масштаб высокомерия матери, отброшенные в сторону мелкие достижения настоящих братьев по крови, Блюда, которые сначала передаются ему, пока они ссорятся из-за объедков. Скрижещущий голос якобы из стороны прервал его грезы, которым он предавался вместо молитвы, стоя на коленях. «Мы не будем проводить здесь особо много времени». «Не будем?» Морщась, рыцарь что-то искал, держа одну руку под аналоем. Раздался стук, скрежет шестеренок, и кафедра скользнула в сторону, открывая спрятанную лестницу, исчезающую внизу. «Ваше паство внизу!» Брат Диас сглотнул, вглядываясь в чернильную тьму под часовней. Упоминание кардинала Жишки о воющей ночи за пределами божьего творения вновь заставило волоски на шее встать дыбом. «Почему внизу?» — Отчасти, чтобы защитить их. — В основном, чтобы защититься от них, — сказала Баптиста, взяв подсвечник с тремя мерцающими огоньками. Именно следуя за ней вниз, брат Диас заметил все окружающие ее кинжалы. Трудно было не заметить огромный у правого бедра и немного меньший, пристегнутый к левому, но теперь он увидел изогнутый сзади на поясе и предательский блеск на верши в верхней части одного высокого сапога и, милая святая Беатрикс, два в другом. «У тебя очень много ножей», — пробормотал он. «Я посчитала плохой идеей остаться как-нибудь без единого в запасе». Свечи придавали ее глазам игривый блеск, совершенно не соответствующий теме. «Как же я тогда смогу кого-нибудь заколоть, м? «И часто ты закалываешь людей?» «Стараюсь свести это к минимуму. Никогда не высовывайся, вот мой девиз». Она вздохнула. «Но даже идеально прожитая жизнь волей-неволей будет сопровождаться некоторыми сожалениями». «Волей-неволей», — бессмысленно пробормотал брат Диас. За его спиной Якоб из стороны издавал едва заметный болезненный стон при каждом шаркающем шаге. Стены менялись по мере спуска. Изящная кладка сменилась небрежно уложенным кирпичом фундамента, который сменился странно бесшовным серым камнем, как задняя стена кабинета Жишки. Свечи отбрасывали странные тени от змеяющихся выпуклостей камня. Брат Диас протянул руку, слегка коснулся его кончиками пальцев. Очень гладкий, очень твердый и очень холодный. «Остатки древнего города», — сказал Якоб исторно. «Над землей осталось немного», — бросила Баптиста через плечо. «Но внизу мили туннелей. Никто не знает, насколько они глубоки. Все построено инженерами-ведьмами Карфагена». Брат Диас отдернул кончики пальцев, нервно тронул бугорок рясы, под которым был флакон «Святой Беатрикс», Он не мог отделаться от иррационального ощущения, что спускается в утробу монстра. «Иронично, правда?» – Баптиста усмехнулась. «Задолго до того, как это стало святым городом, это было... ну...» Свет от ее канделябра упал на тяжелую дверь, обитую железом, по-видимому обожженную пламенем с глубоко высеченными несколькими переплетенными кругами рун. «Нечестивым городом?» И Баптиста ухмыльнулась через плечо, постукивая по двери костяшками пальцев. Брат Диас приготовился к неизвестным ужасам, когда замки загрохотали и дверь распахнулась, но за ней была только кладовая с камином и котелком, несколькими ящиками и бочками, полками с посудой и столовыми приборами и огромным лысым мужчиной, державшим лампу с китовым жиром. Баптиста нахмурилась, глядя на другую дверь, еще более тяжелую и сильнее испещренную рунами, чем предыдущая. Все тихо. Волшебник жаловался на еду, сказал с сильным акцентом высокий человек, садясь за стол и беря в руки очень маленькую книгу. Но в остальном-то, это наш новый настоятель. Брат Диас! Проворчал Якоб. А, Кастильский. Леонский. Хотя настаивать на разнице казалось абсурдным в данных обстоятельствах. Приятно познакомиться. Я хоб, со дьяволами. Брат Диас сглотнул. Зачем? Разве кардинал Жишка не прочитала вам лекцию? Она читала ему лекцию сказал Якоб стороны: «Они на самом деле не дьяволы». Баптиста подошла к длинной стойке, на которой висело не менее дюжины связок тяжелых ключей. «Технически нет». «У вас очень много ключей», пробормотал брат Диас. «Ну, брат», ответила Баптиста, снимая одно кольцо и начиная его крутить. «У нас очень много замков». Хоб рассмеялся. Ха -ха -ха -ха, «С вами все будет в порядке». «Просто держитесь потальше от решеток!» «Отчего?» — пробормотал брат Диас, наблюдая, как Баптиста справляется с одним замком за другим. «Держитесь потальше от решеток! Будьте начеку! Не верьте ничему, что они говорят, и я уверен, справитесь лучше предшественницы!» «Что?» «В этом вся суть!» — сказал Хобб, водружая ботинок на стол и переключаясь на свою книгу. «И не подставляйтесь!» «Да, Баптиста?» «Никогда!» Баптиста, наконец, отодвинула два здоровенных засова и плечом открыла вторую дверь, откуда доносилось слабое дуновение прохладного воздуха. «Он присматривает за дьяволами», сказал брат Диас, словно всхлипнув. «Но он из Англии!» Якоб Исторна провел его через порог. «Там все дьяволы!» Коридор тянулся в темноту. Стены и потолок представляли собой один полукруглый свод из как будто расплавленной скалы. Единственный свет, падающий на ряд арок в левой стене, исходил от трех зловеще мерцающих свечей в ржавых подсвечниках. Это могло показаться винным погребом, если бы не решетки, блокирующие проходы, с прутьями черного железа толщиной с запястья брата Диаса, надежно закрытые еще более тяжелыми замками. Он сглотнул. Это камеры, древние, судя по виду. Каких заключенных держали ведьмы-инженеры Карфагена? Праведных? Баптиста пожала плечами. Или наоборот, неправедных? Тех, кого ненавидели, сказал Якоб. Тех, кого боялись. И тех, кого не могли понять, раздался скрежет цепей цепи из ближайшей камеры. «И в этом отношении мало что изменилось». Из тени высунулся мужчина. «Кажется, новые дюремщики». Он обладал внушительной фигурой, возможно, аристократ Северной Африки, его черные волосы и борода были тронуты сединой. «Но мелкая несправедливость, лицемерие и угнетение вечны». Сцена возмущенного достоинства омрачалась двумя фактами, которые невозможно было игнорировать. Его лодыжки были скованы тяжелой цепью из черного железа, а он сам был полностью голым. Баптиста небрежно прислонилась к арке. "Смели я представить вам самое последнее пополнение в нашей маленькой семье? Его зовут Бальтазар». Она прищурилась, глядя в потолок и позвякивая своим брелоком на кончике пальца. Забыла остальное. «Бальтазар Шам и вам Дракси!» Мужчина величественно раздул ноздри. «И это имя раздастся эхом в истории!» «Немного длинновато для эха, не так ли?» Сказала Баптиста, подмигнув брату Диасу. «Ох уж эти колдуны и их имена!» «Я маг, дура!» «О, я дурочка, а ты гений!» Баптиста улыбнулась шире, сверкнув золотыми зубами. Вот почему ты голый в клетке, а у меня ключ. «Смейся, пока можешь!» Волшебник прижался лицом к прутьям и заставил брата Диаса осмотрительно отступить на шаг. «Но никакая цепь не удержит меня! Никакие заклинания не свяжут меня! Я освобожусь, и когда я это сделаю, моя месть будет легендарной!» Он потрясал кулаком, пока доводил себя до все большей степени ярости, И всякий раз, когда он это делал, его член качался. И хотя брат Дес не желал его видеть, он по неизвестной причине не мог перестать смотреть на него и был вынужден поднять руку, чтобы прикрыть глаза. Он должен быть голым. Он соскребал грязь по углам камеры и писал ею на рубашке, — сказала Баптиста. — Писать это плохо? — Это могло закончиться очень плохо, — сказал Якоб. «Он печально известный практик черного искусства», — сказала Баптиста. «Преследуемый охотниками на ведьм в течение девяти лет и признанный Небесным судом виновным, как сам Сатана». «Разве они не склонны немного...» — брат Диас прочистил горло. «Сжигать людей за такое». «В редких случаях им дается шанс на искупление через пожизненное служение ее святейшеству». «Искупление!» прорычал Бальтазар Шам и вам Дракси. «Ха! Различие между черным искусством и белым — это явная уловка, рожденная осознанным невежеством. Они черпают из одного колодца, чтобы оказаться в одном ведре. А потом вы, болваны, черпаете двумя чашками и объявляете то, что соответствует вашим мелким предрассудкам белым, а то, что бросает вызов вашему жалкому пониманию черным, когда на самом деле это одно и то же». «Был еще случай с танцующими мертвецами», — процедил Якоб исторно. «И сделка с демонами», — добавила Баптиста. Бальтазар вскинул руки. «Разик поторговался с одним демоном, и сразу есть повод для обвинений!» «Мне нужно сесть», — пробормотал брат Диас, но стула ему не предложили. Следующая камера была аккуратно обставлена узкой, аккуратно заправленной кроватью, двумя выцветшими ковриками и полкой, заваленной книгами, включая прекрасный экземпляр священного писания. Но, похоже, там никого не было. «Солнышко!» — Баптиста постучала по решетке мужским перстнем печаткой, который носила при себе. «Можешь выходить?» Она не выпрыгнула из тени, пока он моргал, просто внезапно стала видимой. Должно быть, она стояла там, на виду, но по непонятной для брата Диаса причине он заметил ее только, когда она повернулась к нему, протяжно выдохнув. Непонятно, как можно было не увидеть это лицо. Оно было узнаваемо женским, усыпанное самыми обычными веснушками, но напоминало отражение в кривом зеркале с ярмарки. Невозможно узкая челюсть и невозможно широкие острые щеки. Нос слишком маленький, а не мигающие глаза слишком, слишком большие. «Спаситель, защити нас!» — выдохнул он, только сейчас, делая знак круга на груди, как будто волшебник не заслуживал такой реакции. «Это эльф!» Она шагнула вперед. Длинные пальцы, словно паучьи лапки, обхватили прутья. «Новый настоятель?» Можно было ожидать, что враг божий заговорит с дьявольским шипением. Ровный, высокий, нормальный голос эльфа был настоящим разочарованием. «Это брат Диас», — сказал Якоб Исторно. Из Эльфийка изучала его, не мигая, как ящерица. «Околдован», — сказала она и исчезла. «Почему?» — прошептал брат Диас. Его горло было так напряжено, что он едва мог говорить. «Эльф сидит под небесным дворцом». Баптиста махнула рукой в сторону следующей решетки. По той же причине, по которой под небесным дворцом сидит вампир. В этой камере находился самый древний на вид человек, которого когда-либо видел брат Диас. Его тело было сгорблено, лицо — иссохшая маска, шея сморщена, как кора, несколько уцелевших клоков волос на старческой макушке. Но голос был полон образованности и утонченности. «Взяться за труды», — сказал он о которых те наверху и не помышляют. «Я барон Рикард, и я могу только извиниться за свою жалкую дряхлость». Он взглянул на трость, на которую опирался скрюченной дрожащей рукой. «Я бы поклонился, но, боюсь, с такой деревянной спиной больше не разогнусь». «Прошу вас, не беспокойтесь. Брат Диас никогда не встречал барона». Не имел ни малейшего представления о том, какое место тот может занять в лабиринтах европейской аристократии, но чувствовал необходимость вести себя самым учтивым образом. Для меня большая честь. Когда он подошел к прутьям, Якоб из стороны протянул руку, чтобы остановить его. «Лучше держаться на расстоянии». «Вы, несомненно, уже поняли, что Якоб может быть чрезвычайно утомительным». Барон прихромал ближе, сверкнув улыбкой. У него были превосходные зубы для человека такого возраста, столь жемчужно-белые и изящно заостренные, что брат Диас жаждал рассмотреть их поближе. Я не могу передать, как отчаянно нуждаюсь в хорошей беседе, не говоря уже о духовном наставлении. Ваша предшественница была совершенно бесполезна в этом отношении. Тут вмешался скрипучий голос якобы из стороны. «Не подходите слишком близко к прутьям!» Брат Диас был удивлен, заметив, как незаметно для себя сделал еще один шаг к клетке. «Честно говоря, якоб, мало кто острее вас осознает, как много крови содержится в здоровом молодом человеке. Мы все знаем, что он может поделиться пинтой или двумя, о, брат Диас?» Его глаза игриво сверкнули, и Диас не мог не усмехнуться. Какой это был энергичный и забавный старый джентльмен. Как бы гордилась его мать, узнав, что у него есть друг с таким статусом. Зачем держать его в клетке? Он уже почти решил отобрать ключи у баптисты и отпереть. Голос якобы прозвучал предупреждающим лаем. «Уйди от клетки!» Брат Диас, к своему изумлению, обнаружил, что подошел прямо к решетке и зачем-то собирался просунуть руку между прутьями прямо рядом с иссохшим лицом барона. Он отдернул ее, как от жаровни. Барон Рикард обхватил языком один из острых зубов и разочарованно с присасыванием втянул. «Ну, нельзя винить мальчика за попытку». «Ты только что заколдовал меня!» Возмутился брат Диас, прижимая к груди своенравную руку другой. «Это было заколдовывание?» «В этой компании хорошие манеры могут показаться магией», — проворчал вампир. «Эти две вещи не так уж далеки друг от друга, как некоторые предпочитают верить. Так же, как добро и зло». Брат Диас возмущенно ахнул. — Мы, вероятно, согласимся, что пиршество на крови невинных по сторону зла. — Преклоняюсь перед вашим мастерством. Преклонился бы, если б спина позволяла. Барон издал тонкий вздох, отворачиваясь. — Если бы вампиры имели здравые моральные суждения, в конце концов, кому бы понадобились священницы? В следующей камере были только грязная солома, ведро, несколько наборов довольно тревожных царапин и животный запах, который напомнил брату Диасу о печальном опыте посещения бойни в Авелясе, о котором он всегда жалел. «Нам пришлось разместить последнего из паствы в более безопасном месте из-за...» Баптиста почесала горло, словно подбирая нужные слова. «Не самый хороший знак для человека, который производил слова так легко и в таком количестве». «Неприемлемого поведения», — сказал Якоб. «Если очень смягчить. Иногда у нас больше обвиняемых, иногда меньше. Задачи, возложенные на часовню святой целесообразности, приводят к определенной...» «Путанице», — сказал Якоб. У брата Диаса не было слов. Честно говоря, ему было трудно дышать здесь, внизу. Он чувствовал головокружение как будто земля могла внезапно уйти из-под его ног. Он изо всех сил пытался ослабить воротник. Все, чего он хотел, комфортной жизни под солнцем, чтобы легкомысленные воспринимали его всерьез, неразумные считали мудрым, а неважные считали его важным. Вместо этого, по причинам, которые он не мог понять, он обнаружил себя общающимся с шрамированными рыцарями и натурщицами на полставки, чтобы столкнуться с неизвестными опасностями, достаточно ужасными, чтобы угрожать божьему творению, и все это не приближаясь слишком близко к клеткам, в которых содержалось его паства. «Я провел много лет в монастыре», — почти плакал он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Вдали от всего, в основном в библиотеке. Чуть поработать над читами, чуть поработать в саду и с травами. Боже, помоги ему!» Он, кажется, подумывал вернуться. «У меня действительно нет никакого опыта с...» Жест брата Диаса охватил подземелье ведьм-инженеров, в котором находились голый волшебник, исчезающая эльфийка, престарелый вампир не говоря о чем-то слишком плохо себя ведшим, чтобы содержаться в такой компании. Совсем этим. «У твоей предшественницы был опыт», — сказал Якоб Исторно. «У других не было», — сказала Баптиста, грустно крутя ключи на кончике пальца. «Что с ними стало?» — спросил брат с отчаянно ища проблеск света в конце того, что начинал оказаться очень темным туннелем. «Новое задание?» Баптиста поморщилась. «Мать Феррара была очень жесткой женщиной, полной веры, полной рвения», проворчал Якоб. «Но жесткие вещи склонны под экстремальным давлением ломаться в дребезги». «Экстремальным», — повторил брат Диас, — «давлением?» «Понимаешь», — Баптиста положила руку ему на плечо. Если это должно было успокоить, то усилия пропали в туне. Часовня святой целесообразности — не то место, где можно быть догматичным без остатка. «Хм», — проворчал Якоб. «По моему опыту, всему моему опыту, как я уже упоминала...» Баптиста обняла брата Диаса, не желавшего этого, и рукоять одного из многочисленных ножей ткнула его в бок. «Имеет значение...» «Если относиться ко всему как к битве, то рано или поздно, и, скорее всего, рано...» «Проиграешь», — прорычал Якоб, мрачно глядя в тень. Брат Диас прочистил горло. Раньше ему обычно не требовалось прочищать горло, но в последнее время приходилось делать это перед каждой фразой. «К -к -к -к «Я бы не стал оспаривать горизонты твоего опыта, тогда мы прекрасно поладим», — отозвалась Баптиста. «Но ты, кажется, так и не объяснила, что конкретно стало с моей предшественницей». Якоб снова перевел взгляд серых глаз на брата Диаса, словно только сейчас, вспомнив о нем. «Она мертва». И он захромал обратно тем же путем, которым пришел. «Мертва?» – прошептал брат Диас. «Мертва нахрен». Баптиста на прощание сжала его плечи. Мертвее нахрен, чем сама смерть.